Глава 5. Путешествие по пустыне. Часть 1. Второй день нашего путешествия по пустыне. Мы продвигаемся всё дальше на север. На второй день нам также пришлось пережить немало схваток с монстрами. В этой пустыне полно монстров. Особенно стоит опасаться песчаных червей. Проблем не будет, если не забывать об осторожности во время ходьбы. Но есть моменты, когда просто нет времени смотреть под ноги. Например, посреди сражения. Однажды такой червь выскочил прямо во время боя со Скорпионом Двойной Смерти. Он тут же поглотил меня целиком и почти затянул меня под землю. Я было запаниковал, но тут же применил заклинание среднего уровня рассекающий ветер» и порезал его изнутри на кусочки. Затем с помощью магии земли выбрался на поверхность. К тому времени Эленалис уже была отравлена Скорпионом Двойной Смерти. Ее потрясло, что меня сожрал песчаный червь. Она уже рухнула на колени. Ее лицо побагровело от яда. Я тут же убил Скорпиона, а потом спас Элиналис с заглятием детоксикации среднего уровня. Тут не было чьей-то вины, просто все так неудачно совпало. Ты расправился с ним, как и ожидалось от Болотного. Ты спас меня. Эленалис не стала винить меня за то, что почти погибла. Пусть даже с моей точки зрения все это случилось лишь из-за моей небрежности. Она удивительный человек. «Не делай такое лицо. Даже если всегда быть наготове, бывают случаи, когда этого просто недостаточно. Это был как раз такой момент. Вот и всё». «Мы были очень близки к смерти. Она хорошо это понимает. Но пока мы испытали подобный ужас лишь однажды. Сейчас наше путешествие идёт гладко». По дороге мы видели огромное чудовище. Оно неуклюже прошло вдали, только от его шагов поднимались настоящие тучи песка, так что мы увидели его издали. Может быть метров 100 длиной? Это существо трудно описать. Что-то вроде голубого кита, у которого несколько слоноподобных ног. Это бегемот. Ты знаешь, что это, Элина Лиссан? Может ты наконец уже перестанешь обращаться ко мне так формально? «Нет, ни за что. Я всегда обращаюсь к старшим с уважением». «Заноба ведь тоже старше тебя». «Это потому, что он просто большой ребенок». Похоже, бегемоты одни из самых известных существ, проживающих на Бегариду. Их размеры могут достигать от 100 до тысячи метров. Чем они питаются, неизвестно. Ясно лишь, что живут они в пустыне, и нрав у них весьма спокойный для монстров. Пока на них не нападешь, они ведут себя смирно. По слухам, некоторым удавалось победить бегемотов в прошлом, и оказалось, что у них много магических камней в животе. Когда люди узнали об этом, они тут же возжаждали быстрой наживы, но победить бегемота невероятно трудно. Их кожа чрезвычайно крепкая и твердая, ее не пробить обычной атакой. И хотя способы это сделать есть, с такими гигантскими размерами стоит им впасть в ярость, как положение становится очень опасным. Можно подумать, а почему бы тогда не воспользоваться дальнобойными атаками? Однако, как только бегемот чувствует серьезную опасность, он скрывается, ныряя глубоко под землю. Так что очень мало людей могут заявить, что им удалось убить хотя бы одного. Поговаривают также, что ни разу не удалось отыскать их трупы, несмотря на громадные размеры. Потому что ходят слухи, что где-то в пустыне есть кладбище бегемотов. И оно все завалено их костями и магическими камнями. Только от мысли о подобной картине я чувствую волнение. Интересно, чем они питаются? Родеус, с твоими способностями ты вполне мог бы справиться. Нет? Я не собираюсь просто так нападать на невинных травоядных. Ну, если у меня будут серьезные проблемы с деньгами, то, может, я и попробую эту идею с дальней атакой. Часть 2 На третий день мы встретились с песчаной бурей. Нет, как-то странно говорить, что мы с ней встретились. Мы шли и увидели что-то вроде стены вдали. Когда мы приблизились, оказалось, что это песчаная буря. Хотя Элина посоветовала просто подождать, пока она утихнет, странно было, что эта песчаная буря привязана к какой-то определенной точке, и не было никаких признаков, что она стихает. И поскольку нам следовало поторопиться в нашем путешествии, я остановил песчаную бурю магией, и мы пробились сквозь нее. Пройдя где-то час, я внезапно обернулся назад песчаная буря вновь сформировалась на том месте. Возможно, это тоже своего рода магический барьер, что-то вроде естественного препятствия, блокирующий путь к руинам с магическим телепортом Орстеда. Хотя она нахоже ничего не говорила об этом, но кажется, что она не могла позволить себе такую роскошь, как неспешное изучение окрестностей. К тому же, возможно, она просто чего-то не помнит. Ее сведения могут быть не совсем точными. Часть 3 День четвертый Количество монстров уменьшилось в разы. Должно быть, та песчаная буря действительно играет роль какого-то барьера. Экосистемы совершенно отличаются, если сравнивать происходящее до и после прохождения сквозь песчаную бурю. Никаких признаков скорпионов и полчищ муравьев. Даже песчаные черви здесь максимум размерами с эленализ. Только к вечеру мы увидели нескольких рапторов. Однако стая была немногочисленной, а размеры особей небольшими. Хотя тогда тут должны быть и горуды. Но я не видел ни тени, ни следа их. И ночью суккубы уже не атаковали. Должен ли я радоваться этому или огорчаться? Нет, огорчаться тут точно не стоит. Часть 4 День пятый. Мы все так же идем по пустыне. Море песка простирается, насколько может видеть глаз. И такой пейзаж тянется бесконечно. Когда человек идёт без каких-либо ориентиров, даже если он намеревается идти только прямо, он может невольно сделать круг и вернуться к началу пути. Кажется, дело тут в разнице длины шагов левой и правой ноги. Впрочем, не думаю, что с Эленалис именно так. Однако, если уж речь об этом зашла, такое чувство, что я уже видел эту дюну. И пока я думал об этом, семя сомнений начало прорастать. Только не говорите мне, что Элиналис потерялась. Ну, пусть себе прорастает. Пока я молчу, всё хорошо. Если я выскажу, это Элли будет неприятно. Если ей будет неприятно, наша слаженная командная работа начнет рушиться. Разрушенная работа в команде означает смерть. Так что мне остается только простить. Даже если Элли Налис допустила ошибку, я должен лишь с улыбкой простить ее. Я не должен осуждать свою спутницу. Да. М? А, Родеус, я что-то вижу. Похоже, все мои тревоги оказались напрасными. Элина Лис указала вперед, и я с трудом мог разглядеть, как что-то колышется в жарком мареве. «Давай посмотрим». С помощью магии я сотворил каменную колонну, и с ее вершины я уставился вдаль. Там что-то и впрямь было. Тем не менее, я все еще не могу разглядеть, что же это. Ясно только, что оно отличается по цвету от песка. Может, просто мираж. Впрочем, мы сегодня еще не встретили никаких монстров. Может, их тут вообще нет? Нет, расслабляться все равно не стоит. К тому времени мы уже смогли более ясно это рассмотреть. Это была огромная скала наподобие айрс Rock. Примечание перевода. Одно из великих чудес природы. Огромная оранжевая скала в несколько километров, лежащая посреди бескрайней и абсолютно ровной австралийской пустыни. Высотой метров пятьдесят. На ум сами приходят слова «каменный выступ». Хотя склоны и не так отвесны, наверх будет нелегко забраться. Казалось, она протянулась до горизонта, и конца края ей не было видно. «Пойдем в обход?» «Нет, давай заберемся наверх, я воспользуюсь магией». С помощью магии земли я создал каменный столб. Элина -эли схватилась за меня, и я направился наверх с помощью этого импровизированного лифта. Вдруг я ощутил некоторую неловкость, я почувствовал, как что-то трется о мой зад. Эм, Леналис Сан? Что такое? Как-то это развратно. Просто привычка, не обращай внимания. Через несколько минут мы поднялись наверх. Элиналис так и продолжала тереться от меня всем телом. Может, это из-за влияния проклятия? Но я же подпитываю это магическое приспособление магии, хотя оно ведь только ослабляет воздействие. Прошло уже 10 дней с тех пор, как она делала это с Клифом. Благодаря этому магическому приспособлению она все еще держится, но все-таки это только прототип. Я должен быть осторожнее. Я должен побыстрее добраться до места, где живут люди. Если до такого дойдет, у меня просто не будет выбора, кроме как стать ее партнером. Но это явная интрижка, или скорее даже явная измена. И не важно, что виновата во всем проклятии. В этом путешествии я не буду делать это с алинализ. Разве я твердо не решил это, прежде чем отправляться в путь? «Неплохо было бы, если бы в базаре найдётся место, где есть мужчины-проститутки. Лучше воспользоваться этим, чтобы сбросить сексуальное напряжение. Так будет лучше для нас обоих. Леналис, мы уже поднялись наверх». «Да, верно». Леналис всё не отпускала меня. Она тёрлась об меня. Взгляд был лихорадочный. «Прошу, отпусти». «Прости». Леналис отлипла от меня. Но взгляд её всё ещё был прикован к нижней половине моего тела. Я чувствую, что моё целомудрие в опасности. Возможно, подниматься, обнявшись, было плохой идеей. Должен быть способ получше. Оглядываясь назад, я мог бы постараться избежать физического контакта. Если подумать, то, возможно, я уже нарушил хрупкое равновесие между нами. Проклятие, надо быстрее добраться до базара. Идём. Хорошо. По приглашению Элиналис мы двинулись вперёд. В следующий миг чья-то тень упала на наши ноги. «Рудеус, ложись!» Внезапно раздался крик. Даже не успев понять, что же там такое было сверху, я кинулся на землю. В тот же миг что-то пронеслось у меня над головой. Ужас пробежал по спине. Тут же я вновь вскочил, пытаясь понять, что же это. Из сочного цвета монстр с лапами льва и головой орла. Хлопая огромными крыльями, он приземлился неподалеку. «Это Грифон!» Закричала Эленалис. Это враг. Мой мозг тут же переключился в боевой режим. Я развернулся лицом Грифону, держа на готове свой посох. Наша позиция была плохой. Эленалис была позади меня. Мы неожиданно оказались в положении атака сзади. Не, даже в такой ситуации Эленалис может свободно двигаться. Она сможет легко поменяться со мной местами, вернувшись в передний ряд. Рудеус, работаем в паре. Эту сторону я оставляю тебе. Ну или поначалу я так думал. Позади я услышал звук хлопания крыльев. Тут было два Грифона. Нас зажали в клещи. И мне предстоит в одиночку справиться с Грифоном Эй, что был передо мной. Если я попробую клониться, а Грифон нацелится на Эленалис, её туил будет уязвим для атаки. Есть способ лучше. Эленалис будет сдерживать этих двоих, а я вынесу их по одному магией. Такую тактику мы использовали до сих пор. Нет, на этот раз всё иначе. Она сказала, что оставляет эту сторону на меня. Если я сам не справлюсь с этим, Эленалис не сможет поддержать меня. Хорошо. Грифон угрожающе подался вперед, приоткрыл свой клюв и уставился на меня. Он близко и выглядит весьма умным. Похоже, он вполне может уклониться от моей каменной пули. Или, возможно, получит пулю прямо в лоб. Хотелось бы побольше уверенности в этом. Давай пока отложим каменную пулю. У него есть крылья, и я не знаю, как долго он может летать. И вязкое болото не окажет здесь особого влияния. В любом случае используем ветер. Задние ноги Грифона согнулись, набирая силу для прыжка. Он идет! С шумом Грифон оттолкнулся задними лапами от земли. Как тигр в прыжке он протянул ко мне передние лапы. Я присел и использовал магию на земле. Магия высокого уровня, земляной ежик. Длина каменных пик метра три. Они волной разошлись по земле вокруг меня. Грифон тут же взмахнул крыльями за спиной. Изменив траекторию прямо в воздухе, он разворачивается и уходит. Я вижу это. Вижу своим магическим глазом. Левой рукой я изменил магию ветра. Сотворив небольшой смерч, я перехватил контроль над его движениями. Грифон завис в воздухе. Но даже так, извернувшись словно кошка, он постарался приземлиться на землю. Без промедления я тут же выстрелил каменной пулей в точку его приземления. Она вылетела с оглушительным звуком. Удар! Посреди тела Грифона разверзлась дыра. Следующим миг эхом разнесся звук падения. Грифон зашатался, не издав ни звука, и с глухим шумом рухнул на зиму. Я тут же прикончил его огненной магией. Я тут же обернулся назад. Линалис, всё хорошо? Она была в порядке. Она принимала удары Грифона на свой щит и колола своим эстаком. Передние лапы монстра уже окрасились красным. Линалис наносила удары именно по ним. Сфокусировав атаки в одном месте, она постепенно ослабляла врага. Элиналис! каменная пушка!» прокричал я из-за её спины и выстрелил. Линалис отскочила в сторону. Грифон не стал гнаться за ней, он заметил меня и попытался увернуться от моей каменной пули. Однако Элионалис тут же бросилась к нему и нанесла неглубокий удар по его передним конечностям, пока он был еще на земле. Грифон неловко пошатнулся, он уже не мог избежать моего выстрела. Удар. В его шее появилась дыра. Каменная пуля прошла насквозь, разрывая его изнутри. Она повредила спинной мозг и вышла с другой стороны. С раной в шее он упал на землю, тело Гайфона задергалось в конвульсиях. Эль-Анализ прикончила его точным ударом эстака в голову, после чего я сжёг его магией огня. Мы побили их. Некоторое время мы настороженно ждали не покажутся ли ещё, и только потом с облегчением вздохнули. <звы> Извиняюсь, я немного расслабился…» «Нет, я тоже несу за это ответственность, поскольку не удостоверилась, нет ли кого сверху над нами…» Мы извинились друг перед другом за наши промахи, а потом осмотрелись. Хотя сверху намело немного песка, кажется, это монолитная скала, так что можно не беспокоиться о том, что может скрываться под нами. С тех пор давай больше наблюдать за небом. Ты права. Немного изучив окружение, мы с Эли сдвинулись дальше. Часть 5 День шестой. Похоже, эта скала была грифоновым гнездом. Они атаковали нас постоянно через определенные промежутки времени. Грифоны — монстры уровня B. Они не умеют пользоваться какой-либо магией. Тем не менее, у них отличные физические данные, и они умеют летать. Будучи в состоянии свободно передвигаться во всех трех измерениях, они являются грозными противниками. Хотя обычно они встречаются поодиночке, в период размножения они собираются группами от двух до 5. Они обладают высоким интеллектом и, собираясь в стаи, показывают высокий уровень взаимодействия. Так что, когда они собираются вместе, их ранг поднимается до A. Но даже так с нами им не сравнится. Так что, наверное, можно утверждать, что я стал довольно силен. Уже ночь. Но никаких признаков суккубов. Вероятно, они не рискуют заходить на территорию грифонов. К тому же, сами грифоны, похоже, не заходят на территорию друг друга. По крайней мере, не похоже, что нападавшие на нас грифоны прилетали издалека. Другими словами, здесь мы в относительной безопасности. Впервые за долгое время мы развели открытый костер и поджарили мясо грифонов. Последние грифоны, которых мы одолели, вели собой детенышей, так что их мы и съели. Неважно, что за существо, мясо молодых всегда мягкое и вкусное. На вкус что-то вроде стейка из телятины. Как человеку, который и сам ждет рождения ребенка, мне немного жаль их. Однако такова жизнь. Такова судьба всех живых существ. Я уже немного знаком с приготовлением мяса монстров. Вот почему я захватил с собой приправы. К сожалению, мясо рапторов оказалось невкусным, но если уж речь заходит о птицеподобных существах, вроде грифонов, могу уверенно утверждать, вкус у них замечательный. Я уже начал готовить смеси с приправ и специй, фрукты кокури, семена авуза, сушеные листья аби, я смешал их в пропорции 1 к 2 к 2 и растолок в порошок. Лизнув палец, я ощутил пряное покалывание на языке. Я равномерно посыпал мясо специями, втирая их, затем добавил соли и стал жарить. Как только мясо подрумянилось, я отодвинул его чуть подальше от костра и продолжил обжарку. Когда корочка зашипела и вниз начали падать капли жира, мясо было готово. Осторожно, стараясь не обжечься, я откусил его. Мясо молодого Грифона оказалось мягким и сочным. У него был немного странный вкус, но благодаря приправам этого почти не чувствовалось. И, конечно, при таком способе обжарки мясо не пропеклось полностью, но это не проблема. Стоило мне добраться до непрожарившихся частей, после того, как я объел верхний слой, я просто снова посыпал мясо специями и снова обжарил. Это навевает воспоминания. Гису тоже вечно возился с приправами. Похоже, люди воровских классов часто занимаются подобным. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Эрис порвала со мной. Я проделал длинный путь в качестве искателя приключений. Я побывал во многих группах, и всегда хотя бы один человек в группе занимался приправами. Большинство воровских классов делали это. Высматривали подходящие деревья и кустарники там и тут, собирали плоды и листья и откладывали на будущее. И применять их можно не только для приготовления пищи. Есть монстры, которым не нравится сильный запах определенных трав и плодов. В случае необходимости с их помощью можно отгонять насекомых, а сделанным из них порошком можно попытаться ослепить врага. Мне нравится твой выбор приправ. Ну, спасибо. Элиналис не отличалась хорошими манерами облизывая жир прямо с пальцев. Обычно она никогда не ест так в городах. Когда Элиналис начинает облизывать пальцы, тут кроется нечто другое. Скажем, хочет соблазнить какого-то парня. Элиналис, не стоит себя так вести. А, ты говоришь прямо как зенит. Моя мать так говорила: Ты девушка, так что должна быть более аккуратной. И все в таком духе, причем сама так краснела. Судя по всему, голос от онлиналис кого-то имитировал. Хотя зенит немного отличается. Но, вероятно, это она. Был ведь в ее жизни период, о котором я почти ничего не знаю. Интересно, что там сейчас зенит? Нет, лучше остановиться. Лучше не думать о вещах, которые принесут мне лишь беспокойство. Если я буду волноваться всю дорогу, ничего хорошего это не принесёт. Так ты, анализ Алис, была в те времена настоящей сукой? Сукой, да, но не могу этого полностью отрицать. Хотя тогда все ходили или вовсе обнажёнными, или только в нижнем белье. Даже Гислан ничего не знала о существовании бюстгальтеров. Пол просто глаз не мог от неё оторвать. Так Гислан была бесстыдницей? Ну, если речь о Гислан, то вполне возможно. Они, похоже, были близки. Этот чертов Пол. Ну, не то, чтобы я не понимал. У всех девушек из завер людей, они прямо как большие спелые дыни. А, если подумать, когда я впервые встретилась с Зенит, она была примерно твоего возраста. Где-то 16 лет? Да, юная девочка, что даже не могла толком отличить право от лево. И Пол взял ее с собой. Леналис ностальгически прищурилась. Если подумать, Гису и Гислан тоже выглядели похуже, говоря о своей старой группе. Должно быть, они вспоминали прошлые деньки. Такое чувство, что отец чем-то провинился перед тобой. Могу я спросить, что тогда случилось? Лучше, если ты не станешь об этом спрашивать. Леналис нахмурилась. Похоже, она не хочет об этом говорить. Уверена, ты не хочешь знать о любовной неразберихе, в которую угодил твой отец, да? Да. Я не хочу знать об этом. Вообще-то хочу, но если и так не хочется об этом рассказывать, то лучше не лезть. Надо уметь читать настроение. Но всё-таки похоже дело тут в любовных хитросплетениях. Кажется, он имел сексуальную связь с Гислан. Так что, возможно, у него была сексуальная связь с Эленалис. А затем группа распалась из-за беременности Зенит. Я могу представить, какая любовная драма там разыгралась. Когда доберёмся до Лапана, я должен убедиться, чтобы он пал ниц перед тобой. Я не прощу его, чтобы он не сказал или сделал. Леналис опять нахмурилась. Должно быть тогда много чего случилось. пол этот парень ни на что не годен. И раз уж он ни на что не годен, я должен спасти его. Как ни на что не годный товарищ, я спасу его. Если это приведет к кризису, я сам склонюсь перед Эленалис, умоляя простить его. Часть 6 День 7. Продолжая сражаться с грифонами, мы двигаемся дальше на север. Это скальное плато оказалось очень широким, хотя я и назвал это скалой, больше это похоже на гору. И хотя вершина скалы была плоской, видимость оставалась плохой. Всё из-за здоровых валунов, разбросанных повсюду. Идя по такой местности, мы иногда видим открытые участки. Как правило, именно там на нас нападают грифоны. Избавившись от них, мы продолжаем путь дальше. О. И вот в такой момент мы достигли края плато. Кажется, добрались... За скалой была уже не пустыня, там даже росло немного деревьев и трава, как в саванне. А чуть подальше я смог разглядеть нечто четкое: большое озеро и окружившее его сооружение из светлой ткани. Это базар!